Глава 20. Около полугода после расставания с Сашей я страдала не в силах пойти дальше. Дело осложнялось тем, что Саша отпускать меня не хотел. Он искренне не понимал, что именно меня не устраивает. «Ведь мы так подходим друг к другу», — говорил Саша. «В его понимании подходим означало, что ему нравится, как я готовлю, и радует, что не задаю лишних вопросов». Точнее, не задавала. «Ну, а что ты хотела?» Выпалил мне Саша пылу последней нашей ссоры, когда, наконец, осознал, что я точно не вернусь. «С тобой же скучно, Нюш!» «Тоска! Я тебя люблю, конечно, но ты же как бабка старая бываешь, а в постели так вообще ноги раздвинула и думаешь об Англии. Ну, где ты найдешь мужика, который будет это терпеть и не изменять? Я же так, ну, но я тебя люблю!» Просто мне драйв нужен, хоть иногда. Понимаешь, Нюш, драйв. На этом его патетическом драйв я захлопнула дверь, оставив Сашу одного в подъезде, и снова пошла плакать в подушку. Колени мне мама еще два месяца назад предоставлять перестала, сказав, что хватит мочить ее домашний халат из-за этого попугая. На следующий день, листая женский журнал, я наткнулась на статью, что мысли материальны. И чтобы встретить идеального партнера, надо в деталях его представить. Задумалась. Действительно, а что такое для меня идеальный партнер? Еще полгода назад я была уверена, что это Саша. А сейчас взяла ручку, блокнот и принялась за дело. Так, ну, точно не первый красавец на деревне. Хватит с меня. И чтобы друзей не сто штук. Не слишком самоуверенный, такой спокойный. Добрый обязательно. «Не глупый. И чтобы поговорить, можно было и посмеяться иногда. Что еще? Технарь, наверное. Гуманитарий у меня после Сашки симпатий не вызывали. Чтобы домашний. Семью хотел, детей. Ну и, наверное, не слишком темпераментный. Я же не слишком. В груди больно и обидно кольнула. Но я мотнула головой, прогоняя пробиравшуюся в душу тоску. Я это про себя приняла. Вот и он пускай будет не слишком. Ну и верно, конечно». Конечно. Перечитала и осталась довольна. Действительно, ну а что еще надо? Это сейчас я понимаю, что скорее лабрадора описала, а не приличного мужика. Но тогда просто в восторге была от подобного набора качеств. Зажмурилась, пытаясь представить внешность. Перед глазами встал худощавый парень в очках чуть выше меня. Русоволосый, ясноглазый, с романтичной длинной челкой. И почему-то именно в шарфе. Да, вот такой мне и нужен, вот такой, особенно шарф из видения запомнился, коричневую полоску. И каков же был мой шок, когда через три дня в метро напротив меня сел парень в очках и в таком же точно шарфе, правда не худощавый, а чуть с брюшком, но от этого он выглядел только еще уютнее и надежней. Ему шло, внутри оборвалось что-то, разливая горячечный жар по кровотоку. Во все глаза я уставилась на воплощение своих фантазий, забыв о приличиях. Но разве так бывает? Это ли не судьба? Парень оглядел себя на предмет пятен и расстегнутой ширинки, потом опасливо зазирался, не понимая моего пристального внимания, а затем робко улыбнулся, перехватив мой взгляд и даже чуть-чуть покраснел. Именно робко. Не как Сашка тогда в дверях, нагло, будто ему все дозволено. А мило так, с надеждой. Ну, точно судьба. Я заморгала, приходя в себя, и тоже смутилась. Но что я так сильно уставилась, дура, подумать, ненормальная какая-нибудь, но упустить момент было страшно. И я улыбнулась в ответ. Это был Виталик. С Виталиком у нас все было долго и чидно, что говорило мне о серьезности его намерений. Сначала в парке вата и мороженое, пара робких касаний за руку, потом кино. Потом концерт в филармонии. Нет, он не был гуманитарием, но его мама Изольда Степановна настояла в свое время на музыкальной школе и контрабасе, чтобы ребенок всесторонне развивался. С тех пор Виталик уважал классическую музыку. Я тоже уважала. Не то чтобы она мне дико нравилась, но уважала точно: Виталик был достаточно интересным собеседником, спокойным человеком и очень домашним, работал программистом в банке и говорил, что на хорошем счету. Ну да, зарплата сейчас небольшая, но он ведь совсем молодой специалист, да и вообще работает на перспективу. Слово «перспектива» действовало на меня крайне положительно. Я тайком просматривала зарплаты айтишников в банках и расчетливо думала, что в перспективе уйти в декрет с таким мужем будет не страшно. Да, мы все за любовь и чувства, но после Саши я к храму любви стала относиться достаточно скептически а уж если и кушать будет нечего, то боялась, что совсем в этой любви разочаруюсь. В общем, Виталик казался мне вдумчивым, образованным, надежным и полностью подходящим человеком. Ходячее олицетворение моего списка желаний. Конечно, у Виталика были недостатки и моменты, которые меня слегка настораживали, но интуиция никогда не была моей сильной стороной. К примеру, я видела, что Виталик любит попить пиво. Но напивался он редко, буйным не был и сразу заваливался спать. Так что я решила, что страшного в этом ничего нет. Виталик постоянно жаловался на начальство и на коллег. Его послушать, так в банке все были непроходимые идиоты. Он устал, безумно устал с этим мириться. Я лишь пожимала плечами и предлагала сменить коллектив. Искренне не понимала, зачем работать там, где настолько все раздражает. Виталик кивал, говорил, что займется этим и не занимался. А еще Виталик часто созванивался с мамой, хотя они и так жили вместе. Говорил, что вышел из кино, предупреждал, что сел в такси, отвечал на ее звонки, что он хочет на завтрак, обед или ужин. Какой он хороший сын! Думала я про себя в этот момент, гоня от себя мысли, что ему вообще-то 25, и яичницу на завтрак пора бы жарить самому не говоря уже о том, что странно звонить сыну, когда тот остался ночевать у своей девушки и спрашивать, что он будет кушать на завтрак. И ведь Виталий кушал, да, уезжал от меня после ночи секса и завтракал дома. Объяснял это тем, что мама обидится. Я делала вид, что понимала. Мама – это святое. Я свою тоже очень люблю. И это он пока такой. Пока Изольда Степановна ко мне не привыкла, а дальше все изменится. Обязательно. Изольда Степановна, как вы догадываетесь, и не думала ко мне привыкать. Но этот факт я переживала достойно. Жить с ней я не собиралась. И потихоньку склоняла Виталика к тому, чтобы снять квартиру. Склонялся он вяло. И, возможно, через годик таких склонений я бы, наконец, поняла, что Виталик просто унылая Г. Но дело решил случай. Умерла моя любимая бабушка, оставив мне двухкомнатную хрущевку. Я съехала от мамы И уже через три дня Виталик стоял на пороге бабушкиной квартиры с чемоданом. Мы стали жить вместе. Потом как-то очень быстро назначили свадьбу и очень быстро расписались, без особых торжеств. Поехали в Таллин на выходные в качестве свадебного путешествия. И только потом я вступила в наследство. Дура. Но сначала все было ничего. Правда, потихоньку я начинала понимать, что на самом деле представляет из себя мой муж. Но как-то спокойно к этому отнеслась. Не до того было. У меня начала выстраиваться неплохая карьера. Я вся была в работе. И ругаться с Виталиком было некогда. Детей решила не заводить. Рано пока. Да и, в общем, не хотела я детей от Виталика. Тем более, что планы мои на приличный декрет с треском провалились. Оказалось, что Виталик в банке никакой не программист с перспективами, а обычный сис-админ, следящий за принтерами и клавиатурами. Нет, я не против сисадминов, просто я зарабатывала в два раза больше. И ронять свой уровень жизни не хотелось. А мои 26 – это еще не тот возраст, когда рожают детей для себя и лишь бы успеть. Так потихоньку наш брак стал скатываться в просто совместное проживание, которое в принципе меня устраивало. Изольду Степановну я на свою территорию не пускала. Вечером фильм посмотреть было с кем. Да и чувство юмора у нас с Виталиком все-таки совпадало. Иногда нам было даже весело. Но полгода назад Виталика уволили. И тут началось. Депрессия, картинное лежание на диване, вялые поиски работы, восклицание в духе «я достоин большего». А потом и вовсе что-то переклинило в его русоволосой голове, и он решил стать трейдером. Затея это закончилось коллекторами сгоревшей от незатушенной сигареты бабушкиной квартирой и моей проданной честью. А впереди еще, наверное, делешь через суд совместно нажитого имущества, то есть бабушкиной квартиры. Изольда Степановна мне просто так мое пренебрежение не спустит. Нет, я не жалуюсь, сама во всем виновата. Но как можно быть такой дурой, такой слепой, наивной, ждущей все время чего-то от людей, от которых не стоило ничего ждать. Если бы я стала составлять портрет идеального мужчины сейчас, то листок передо мной остался бы девственно чист. Нет его и не нужен.